Глава 21. Лорда и леди Монбери встречала экономка гостиницы. Управляющий отлучился по делам. Путешественникам в первом этаже дворца были отведены три комнаты, две спальни и гостиная. Удобные смежные меж собой помещения понравились вновь прибывшим постояльцам. В них решено было разместить милорда с миледи и младших детей. Комната же для Агнеса и Марианны, старшей дочери лорда, с которыми мисс Локвуд обыкновенно жила во время путешествия, оказалась довольно удалена от покоев основной части семейства. Что поделать? еще одна, смежная с гостиной спальни, была уже занята одинокой вдовой англичанкой. Комнаты в другом конце коридора также были полны. Леди Монтбери напрасно выражала свое недовольство. Экономка вежливо, но твердо отвечала, что нельзя причинять неудобства другим жильцам, переселяя их с места на место по чьей-то прихоти. К тому же комната, отведенная для молодой мисс и девочки, хотя и находится на втором этаже, считается одной из лучших спален гостиницы и удовлетворит любой, даже самый взыскательный вкус. Пожелав постояльцам приятного отдыха, экономка удалилась. Леди Монбери приметила, что в продолжении разговора Агнеса сидела поодаль с отсутствующим видом, но совсем не интересуясь результатами переговоров с экономкой. «Что случилось? Не приболела ли она?» «Нет, просто немного утомлена дорогой. Ничего страшного». Услышав о недомогании, лорд Монбери предложил Агнесе выйти в город и немного развеяться, вдохнув глоток свежего вечернего воздуха Венеции. Агнеса с радостью приняла предложение. Они направились к площади Святого Марка, чтобы насладиться ветерком с лагуны. Агнеса впервые находилась в Венеции. Очарование единственного в мире города тысячи каналов произвело сильное впечатление на ее чувствительную натуру. Прошли условленные полчаса и еще полчаса, прежде чем лорд Монбери сумел напомнить девушке о семье, которая ожидает их к ужину. Возвращаясь во дворец, они не приметили дамы в глубоком трауре, прохаживающейся по открытому пространству площади, потому что шли, придерживаясь колоннады, и были увлечены беседой. Дама, напротив, завидев пару, вздрогнула, как будто узнав кого-то, и с минуту поколебавшись, двинулась за ней следом. Леди Монбери встретила припозднившихся гуляк в отличном настроении и рассказала им о том, что произошло в их отсутствии. Спустя десять минут после ухода Милорда и Агнесы экономка принесла Миледи записку от англичанки, занимающей смежную с их гостиной комнату. Ту комнату, которую ее сиятельство напрасно старалась отхлопотать для Агнесы и Марианны. Назвавшись «Миссис Джеймс», Вежливая вдова пояснила, что узнала от экономки о возникших у леди Монбере затруднениях с размещением домочадцев и предлагала поменять свою спальню на комнату мисс Локвуд. «Она проживает одна», — писала миссис Джеймс, «и ей абсолютно безразлично, на каком этаже ночевать, лишь бы помещение хорошо проветривалось и было удобным. Свои вещи она уже собрала и велела вынести, так что комната 13А...» находится в полном распоряжении молодой мисс и девочки. Я немедленно выразила желание повидаться с миссис Джеймс и поблагодарить ее за любезность, но оказалось, что она уже ушла на прогулку, не сообщив, когда ее ждать. Я написала миссис Джеймс несколько признательных слов, выразив надежду на будущее знакомство, а сама тут же велела спустить вниз ваши вещи, Агнеса, Вот теперь ступайте и убедитесь сами, не лучшую ли комнату гостиницы уступила вам эта добрая дама». С этими словами леди Монбери оставила мисс Локвуд, чтобы наскоро переодеться к обеду. Новая комната пришлась по душе девушки. В большом окне, выходившем на балкон, виднелся живописный канал. Фрески у стены потолка были искусно скопированы из грациозных рисунков Рафаэля. Массивный гардероб необычайных размеров, Таил столько отделений, что в них можно было разместить втрое больше платьев и нарядов, чем имела девушка. Дальний угол помещения в изголовье кровати занимала ниша с дверцей, выходившей на лестницу для служебных нужд. Агнеса переоделась и вышла в коридор, направляясь к гостиной. Ее остановила горничная. — Позвольте мне взять у вас ключ от комнаты, мисс, — сказала она. — Я приготовлю помещение на ночь и тут же принесу его вам». Меж тем некая дама, прогуливающаяся по второму этажу, внимательно наблюдала за этой сценой сквозь лестничные перила. Через некоторое время служанка с ведром в руках выскочила из комнаты на черный ход и удалилась, напивая. Как только она скрылась из виду, графиня, стоит ли говорить, что это была именно она, поспешно сбежала по лестнице, проникла в номер 13А и спряталась в пустом отделении гардероба. Вернувшаяся служанка, закончив уборку, тщательно заперла служебный ход с внутренней стороны, а парадную дверь, когда вышла, с наружной, и отнесла ключи хозяйки. Путешественники принялись за поздний обед. Одна из девочек заметила, что на руке Агнеса отсутствуют часы. Не потеряла ли она их? Нет, скорее всего, оставила, в торопях переодеваясь, на туалетном столике. Агнеса, извинившись, вышла из-за стола. Леди Монбери посоветовала ей тщательно проверить, хорошо ли заперта спальня. «Воровство, милочка, знаете ли, у нас еще не совсем изжито». Девушка обнаружила часы там, где и ожидала. Вспомнив совет Миледи, подергала ручку служебной двери. Дверь была заперта. Агнеса покинула спальню, замкнув за собой главный вход. Как только она вышла, графиня выскользнула из тайника в пустую комнату. С минуту она переводила дыхание, потом подошла к двери, ведущей на черную лестницу. Некоторое время она прислушивалась к тому, что делается снаружи, и, убедившись, что за дверью царит полная тишина, открыла ее своим ключом. Осторожно выбравшись из спальни, графиня вновь замкнула дверь уже снаружи и на цыпочках удалилась. Генри Вествик прибыл из Милана, когда семейство Монтбери еще сидело за обеденным столом. Он подошел к Агнессе пожать руку, и лицо его выразило такую нескрываемую радость встречи, что девушка с удивлением ощутила в себе теплое чувство удовольствия, совсем не похожее на родственное. Взгляды их встретились на мгновение, и Агнесса поняла, что молодой человек угадал ее душевное движение, таким счастливым блеском вспыхнули глаза юноши. Девушка неожиданно смутилась и постаралась скрыть волнение в обычных расспросах о родственниках, оставшихся в Милане. Присев к столу, Генри очень забавно описал метание брата Фрэнсиса от коростолюбивой балерины, с одной стороны, к бессовестному коллеге-парижанину, с другой. Дело дошло до суда, который разрешил вопрос в пользу Фрэнсиса. Одержав победу, гордый мистер Вествик спешно ринулся в Лондон устраивать пошатнувшиеся дела театра. Его сестра отправилась с ним. Миссис Норбери просила общество извинить ее отсутствие на фамильном торжестве, ссылаясь на нездоровье. В ее годы путешествия утомительны, и она рада случаю отбыть на родину в сопровождении брата. В действительности же миссис Норбери была настолько расстроена кошмарами двух ночей, проведенных в Венецианском дворце, что решилась никогда более не ступать на итальянскую землю. Но Генри, естественно, об этом ни словом не обмолвился. Время в разговорах шло быстро. Вечер сменился ночью, детей надо было укладывать спать. Агнеса поднялась из-за стола, чтобы уйти со старшей девочкой. И с удивлением заметила перемену в Генри. Он стал вдруг серьезен, и когда племянница пожелала ему спокойной ночи, озабоченно спросил. «Марианна, где ты будешь спать?» Марианна, озадаченная вопросом, отвечала, что будет спать, как всегда, смеслок вот в одной комнате. Не удовлетворившись ответом, Генри пожелал узнать, далеко ли их спальня находится от спален на остальных членов семьи. Отвечая за ребенка и несколько недоумевая, Агнесса изложила Генри историю их вселения в гостиницу, упомянув о добром поступке миссис Джеймс. «Благодаря любезности этой дамы Генри все отлично устроилось, и мы с Марианной ночуем рядом со всеми, только за противоположной стеной гостиной». Генри ничего не ответил на это. Но лицо его выразило непонятное неудовольствие. Он проводил их до дверей номера 13А, пожелал спокойной ночи, подождал, пока барышни не вошли в роковую комнату, а потом вызвал в коридор брата. «Пойдем, Стивен, покурим на сон грядущий». Оставшись наедине с лордом Монбери, Генри объяснил ему причину своих странных расспросов. Фрэнсис в Милане рассказал Генри о встрече с графиней Нароной и обо всем, что последовало за ней. Молодой человек коротко повторил его рассказ брату. «Я недоволен», — прибавил он, — отказом этой женщины от своей комнаты. «Мне не хотелось бы пугать дам, посвящая их в подробности глупой истории. Но все же не мог бы ты как-нибудь надоумить Агнесу покрепче запереть на ночь двери». Лорд Мондбери ответил, что такое предостережение уже сделала его жена, что на Агнесу можно положиться, и она уж, конечно, побережет и себя, и свою маленькую подругу. Мистические же бредни графини Нароны чересчур театральны. Они, безусловно, забавны, но не заслуживают серьезного внимания. Пока мужчины курили на ступенях дворца, обсуждая неспешно различные вопросы подготовки торжественного обеда, в комнате 13А произошло еще одно странное событие, участницей которого стала старшая дочь леди Монтбери. Маленькая Марианна готовилась лечь в постель. Став на колени, чтобы помолиться перед сном Богу, девочка подняла глаза и взглянула на потолок, вернее, на ту часть его, что находилась над изголовьем. Внезапно, с криком ужаса, девочка вскочила на ноги и бросилась к Агнессе. Указывая на небольшое темное пятнышко, выделяющееся на фоне белых резных панелей, она, трепеща, воскликнула. «Это кровь! Кровь! Уведите меня! Я не хочу здесь ночевать!» Девочка была в жутком состоянии. Агнесса торопливо завернула ребенка в пеньюар и отнесла к матери. В гостиной обе женщины напрасно пытались успокоить дрожащую девочку. Впечатление, произведенное на юное чувствительное воображение, не устранялось убеждениями. Марианна не могла объяснить причин обуявшего ее ужаса. Она не могла сказать, почему пятнышко на потолке показалось ей кровавым она знала только что умрет от страха если увидит его опять оставалось одно Решили, что девочка проведет ночь с младшими сестрами и няней через полчаса марианна спокойно спала обняв сестру за шею. леди монбери вернулась с агнесса в ее спальню. женщины внимательно осмотрели потолок пятнышко было крошечное едва заметное след небрежности маляра или просочившейся из верхнего помещения воды. «Право, не понимаю, почему Марианна так отреагировала на эту безделицу», заметила Миледи. «Я думаю, во всем виновата няня», — ответила Агнесса. «Она наверняка рассказала Марианне какую-нибудь жуткую историю. Простые люди не понимают, как опасно возбуждать воображение ребенка. Вам нужно утром побеседовать со старушкой». Леди Мондбери восхищенно оглядела комнату. «Не правда ли здесь очень мило?» — сказала она. «А вы не побоитесь спать в одиночку, Агнеса?» Агнеса засмеялась. «Я так устала», — ответила она, «что предпочитаю проститься с вами тут, а не тащиться в гостиную». Леди Монтбери повернулась к выходу. «Я вижу, вещи ваши еще не разобраны. Не забудьте запереть как следует дверь для прислуги». «Я уже проверяла ее», — ответила девушка. Не могу ли я быть вам чем-нибудь полезна? Нет, милая, благодарю вас. Мне так хочется спать, что я с удовольствием последую вашему примеру. Прощайте, Агнеса. Желаю вам приятных снов в вашу первую венецианскую ночь.